Продолжение четвёртого допроса. Что ещё? Что эти мне рассказывать этому перепилицу, что в дни того печального путешествия ещё на корабле, пока одни бежавшие сражались с морской болезнью, а другие продолжали вылизывать яичную скорлупу, кому-то вдруг пришло в голову протисквое между людьми пронести по палубе корабельный журнал, в котором каждому желающему Предлагалось ответить всего на один единственный вопрос: когда мы вернёмся в Россию? Одни писали, что через полгода, другие, что через два. А я написал всего 4 строчки из блока. И голос был тонок, и луч был сладок, не только высокая у царских врат причасный тайным плакала ребёнок. о том, что никто не придет назад. Помню, что тот странный человек с журналом фыркнул, вырвал из моих рук карандаш и бросил что-то вроде того, что я не патриот, а он уже через несколько месяцев вернется в Крым. Он же дурак. Судя по всему, этот комично храблящийся пассажир не до конца понимал, куда именно он собирается вернуться. Народному комиссару по делам национальностей, товарищу Сталину, копию в ЦК РКПБ. Доклад бывшего члена коллегии Наркомнаца Султан Галиева о положении в Крыму. Первой и очень крупной ошибкой в этом отношении явилось слишком широкое применение в Крыму красного террора. По отзывам самих крымских работников Число расстрелянных врангельских офицеров достигает во всем Крыму от 20 до 25 тысяч. Указывает, что в одном лишь Симферополе расстреляно до 12 тысяч. Народная молва превозносит эту цифру для всего Крыма до 70 тысяч. Действительно ли это так, проверить мне не удалось. Самое скверное, что было в этом терроре –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 Так это то, что расстрелы проводились не в одиночку, а целыми партиями, по нескольку десятков человек вместе. Расстреливаемых раздевали до нога и выстраивали перед вооруженными отрядами. 14-6-21 года. Город Москва. Бывший член коллегии Наркомнаца Султан Галиев. Люди постоянно твердили, что очень хотят поскорее возвратиться в Россию, что главное, чтобы путешествие это было коротким. Однако едва начал виднеться турецкий берег, случилась жуткая давка. Русскому народу все равно, где топтать друг друга, будь то ходынка, крымская пристань или палуба корабля. Всем теперь не терпелось сойти на берег во что бы то ни стало первым». Четырёх дней очереди в нужнике оказалось достаточным, чтобы новоиспечённые эмигранты сошли с ума и позабыли о родине. А ты что, не умеешь от давременно курить и говорить? Сейчас, гражданин начальник, сейчас. А то может тебе и чайку подать. Отчая я бы не отказался, тем более мы завели разговор про Константинополь. Знаете, сколько там видов чая было? Я как-то был на рынке и показывай давай о высадке. А, о высадке. Короче, когда нам наконец разрешили сойти на берег, союзники обязали всех нас пройти через очищающий душ. Те, кто всё ещё почему-то ощущали себя людьми привилегированными, принялись протестовать, ведь в Константинополе лил дождь и было холодно. Я же в тот момент даже порадовался. Отрезвляющий душ был всем нам очень необходим. Дальше давай. Вообще-то всё это есть в моих дневниках. Повсюду, вдоль берега, на улицах и в парках валяются апельсиновые корки. Бесконечное множество выгревших на солнце и затвердевших, словно содранные скальпы фруктовых кож. Иногда мне попадаются, пускай и несколько подгнившие, но всё же целые апельсины. Константинополь оказывается городом грязным и бедным. Мы называем его Клопопыль или Крысаполь. Это место походит на одну большую помойку, в центре которой чудом сохранились несколько приличных улиц с магазинами, посольствами и ресторанами. Жить здесь чрезвычайно дорого. Наш приезд приводит к росту цен. Даже за форменные лачуги требуют теперь непомерные деньги. Впрочем, нищие все, и мы, и разбитые турки. Хотя им всё же полегче. Местному населению выдаётся безвкусная выпечка из ячменя, овса и бобов. Процветает контрабандный рынок. Здесь у нас кто умеет хорошо играть в карты, выигрывают консервы, остальным приходится совершать вылазки в город, чтобы свинтив несколько медных дверных ручек, обменять их на кусок хлеба. Из всего прочего доступными остаются только вечные ценности: стакан вина от 3 пиастров и распутные девицы, в зависимости от национальности и состояния, чуть-чуть дороже. Век пораженных в правах, город выброшенных на берег. Словно списанные корабли и все мы судно с развинченными нервами. Офицеры бронетанковой бригады становятся водителями местного маршрутного такси, а в кабаре «Черная роза» швейцаром работает наш бывший сенатор. На кухне Эрмитажа готовит ни много ни мало губернатор, а влиятельные в прошлом адвокаты теперь подносят ему лук и картошку. Экс-депутаты плетут корзины, а принцессы годятся разве что на разнос кофе. Профессора продают сигареты, и однажды, проходя мимо той же чёрной розы, я вижу весёлого и пьяного Вертинского, который кричит: "Ах, сколько великолепных лакеев, услужливых метрдотелей и шофёров повыходило из нашей знати!" Прохожие осуждающе смотрят на него, а я нет. Всех этих людей я тоже не жалую. В случившейся гражданской войне в развале страны все мы виновны не чуть ни меньше, чем захватившие власть большевики. Более того, мы допустили вековым бездействием своим мы только и допустили, что это дерьмо сумело захватить власть. Выходит, мы были ещё хуже этого дерьма. Ты вот это и имеешь в виду? Да. — А где здесь про Константинополь? — Дайте найду. В Константинополе я встречаю самых разных сухопутных и морских офицеров — греков, англичан и французов. Сипахи, сенегальцы, шотландцы. Всякий раз, натыкаясь на солдат других стран, я стараюсь опустить глаза. Мне стыдно за то, как я одет. Мою форму теперь украшают лишь заплатки и дыры. — А где здесь про Константинополь? У многих из нас от грязи и бедности заводятся вши. Солдатам, конечно, проще. Эти твари с нами давно, но вот барышням приходится нелегко. Хотя все без исключения русские женщины изображают, будто бы стригутся наголо без сожалений, я прекрасно понимаю, что потеря волос для женщины гораздо страшнее, чем утрата родины. Турки называют такие причёски русской головой. Впрочем, на моду влияет не только наш слабый пол, кое что привносим и мы, беглые офицеры. Подглядывая за нами, местные франты щеголяют в одеждах, с будто бы спортами и погонами. Элементы поражения тотчас становятся последним писком. Кроме этого, мы дарим Константинополю веселье, любовь к купаниям и вкусной еде. Великое принуждение к наслаждению. Тысячи русских женщин становятся местными проститутками, а десятки наших доблестных офицеров наркоторговцами, которые объясняют туркам, что в курильнях и кальянных можно забываться не только гашишем, но и героином, который приносит с собой великая армия Врангеля. Куда ты в конце концов попал? Я оказался в одном из лагерей в Галиполе. Сколько всего было лагерей? Три в Галиполе, в Чаталдже, и один в Греции, в Лемносе. Гражданские были там же? В Галиполе, да. Сёстры милосердия, дети, но ну, немного. Большинство осталось в Константинополе. В каком количестве? М-м, не помню. Кажется, около 65.000 человек и ещё 1.005 детей. Толку никто не знал. Чем они там все занимались? Кто чем? работали грузчиками и продавали что на руки. В математике шли в ресторанные гассы, а про более-менее красивых женщин я вам уже рассказал. Турки натурально сходили с ума от наших баб. Но, значит, поселился во временном лагере в Галиполе. Верно. И что за жизнь там была? Помнится, вы обещали доказать мне сегодня, что я шпион. Я спрашиваю тебя, что за жизнь там была? Жизнь была самая скверная. Галиполи, голое поле. Первые дни мы спали на земле и кормились собою скорпионов и змей, затем разбили палатки. Квартиры семейных офицеров больше напоминали разрушенные бомбардировкой здания, оливье из наваленных камней, досок и палок. У тебя было такое же? Нет, что вы? Я подобным мог только мечтать. У меня же семьи не было, поэтому я спал в палатке. Ну и чем вы там все занимались? Вы начали строительство новой жизни или собирались вернуться? Единственным нашим постоянным строительством, гражданин начальник, было расширение кладбища, гробы, венки. И на этом всё? Ну почему же всё? Мы с Арделис сцено поставили 10 рядов длинных и кривых скамей и Построили театр. Выступают жёны и дети кое-кто из офицеров. Ставят Гоголя, посягают на Три сестры и Вишнёвый сад. Глупо, но похоже, даже в самых неприспособленных к этому условиях русский человек пытается жить. Дают маскарад. Спектакль премьера которого случился в Петербурге в революционные дни, когда публика натурально бежала на представление под свист пуль. Все тогда смеялись и не понимали, что открываются кулисы не проходной комедии, но великой драмы. Теперь здесь, на чужбине, казалось бы, самое время открыть глаза, но нет, мы умеем обманываться в любых обстоятельствах. Все эти бесполезные постановки вызывают в людях преступный энтузиазм. Впрочем, иногда сюда прихожу и я. Заняв последнюю скамью, я смотрю на сцену, Я ожидаю, что вот-вот случится сюрприз. Я почему-то верю, что конференция непременно объявит, что прямо сейчас на сцене выступит непривзойденная Вера Нестеренко. Не знаю почему, но я от чего-то твёрдо убеждён, что Вера взяла именно этот сценический псевдоним. Однако проходит день, два. Я смотрю на сцену, где топор рубит дерево и лопается струна. но, как и когда-то в Гатчине, вера, с которой мы простились, сойдя на турецкий берег, не появляется. — О, смотри-ка, Нестеренко, я нашел про театр. — Да, я же говорил вам, что не вру. — Для особо заблудившихся открыта изба читальня. Внушительная библиотека, собранная из книг, которые, оказывается, мы привезли с собой. Сей факт меня совершенно безкураживает вместо того, чтобы спасать ценности, вместо того, чтобы тащить драгоценности, если есть, консервы и предметы быта, которые здесь могли бы пригодиться. Эти люди перегружают корабли книгами. Многие с восторгом рассказывают об этом, считая подобное поведение проявлением лучших человеческих качеств. Я же считаю это форменным безумием. Нашим беглецам не хватает здравого рационализма. В сущности, они не более чем позёры. Сперва эти люди теряют страну, потому что годами читают книги, а затем берут эти же книги в эмиграцию, вероятно, чтобы перечитать. Ты писал этот дневник там или уже в Советском Союзе? Там гражданин начальник, там Значит, ты хочешь убедить меня, что у вас там, в Турции, не армия была, а театральный кружок? Что на родину-то не собирался и с английскими офицерами не общался? Ну, может, и общался когда-то в каком-нибудь кабаке. Но разговоры эти были совершенно праздные. К тому же совсем скоро я оказался в Галлиполе, а там, считай, пустыня. Бедный ландшафт, например, способствовал проведению футбольных матчей. Нас было так много, что мы устраивали настоящие турниры, в конце которых всех футболистов собирали, чтобы сфотографироваться с каким-нибудь генералом, например, Кутеповым. Ты тоже участвовал и фотографировался? Боже, у вас упаси, гражданин начальник. Вы видели, как я хожу? Какой из меня футболист? Я и правда не фотографировался, но одну из тех съемок хорошо запомнил». Несколько десятков человек окружали генерала. Одни были в гимнастёрках без рисунков, у других во всю грудь красовался двуглавый орёл. Пока фотограф готовился сделать снимок, пока все замирали с улыбкой, Кутепов зачем-то преступно поддерживал людей. Господь послал сына своего, чтобы спасти нас. А хули он сам не пришёл? не выдержав спросил тогда я. Ты что, голубчик, Я говорю, Хулион сына послал, а не сам пришёл. Не обращайте на него, пожалуйста, внимания, ваше превосходительство. Он просто устал. Ты говоришь, что был разбит в лагере, но всё-таки для чего? Почему я должен поверить, что вы не готовились к возвращению в Советский Союз? Возможно, кто-то на этот счёт и обманывался, но думаю, что всерьёз говорить об этом уже не приходилось. Если хочешь вернуться домой, не нужно заплывать так далеко. С первых дней наше пребывание в Турции превратилось в трагикомедию. Армия без страны, солдаты без планов. Мы сдали корабли в обмен на палатки и маршировали теперь в идиотском стремлении сохранить боевую дисциплину. Но никто особенно не понимал для чего. Как-то не понимали для чего, говорил уже Вы готовились к новой атаке на Советский Союз? — Да что за ерунда, гражданин начальник? Мы сдали оружие и корабли. С чем бы мы поехали? С луками? С палками? К какой атаке? Уже в первые месяцы стало очевидно, что солдат просто нужно чем-то занять, иначе они начинали устраивать варварские вылазки в соседние села. — Ты хочешь убедить меня, что мстить Советскому Союзу не собирался? Да, конечно, нет. Мы были заняты освещением никому не нужных памятников, кладбищенскими службами, спортивными состязаниями. В Галиполи мы открывали выставки художественной самодеятельности и увлекались театром. Наша стрелвая подготовка могла только наводить тоску. Время от времени связь с действительностью теряли не только обыкновенные солдаты, но и офицеры, которым по долгу службы следовало бы трезво оценивать ситуацию. сам не знает для чего, но они заставляли солдат заниматься скалолазаньем. Вы представляете? И без того обессиленные и павшие духом мужики вынуждены были взбираться по отвесной раскалённой скале. Зачем? Судя по всему, иногда для того, чтобы в полной мере ощутить собственное падение, нужно часами нелепо карабкаться вверх. Не сводя глаз с меня, переพลิчится в дно тянется к дневнику. Если вы будете все время смотреть на меня, вам будет сложно читать, гражданин начальник. Жалкое зрелище. Тысячи мужчин, которые не знают, чем себя занять. Дрочить больше трех раз в день надоедает. Разглядывать чужой пейзаж тоже. Игры, театр. Все это, конечно, иногда интересно и может на полчаса отвлечь. Но мы все-таки люди военные, а не дети. В этой жизни большинство из нас научены только двум вещам. Заниматься коррупцией и, значительно хуже этого, воевать. Здесь почти нечего красть, здесь не от кого бежать. Мы умеем быть бравыми в ресторанах, но их здесь нет. А те, что остались в Константинополе, теперь далеко и не по карману. Никакие построения, тренировки и парады нас в действительности не спасают. Без реальных боевых действий у солдат остаётся слишком много свободного времени, а главное мыслей. Лично я, раз уж появляется такая возможность, стараюсь получше узнать местную культуру. Так, например, наведываясь в ближайшие сёла, Я узнаю, что много тысяч лет назад мёртвых здесь хранили под полом. Оно сперва трупы скармливали птицам или собакам. Всё это делалось для того, чтобы очистить кости от плоти. Здесь считалось, что таким образом душа избавлялась от всего лишнего и поднималась к солнечным лучам. Остатки скелетов собирали и несли в специальные кости хранилища, однако делать это могли только люди особенные, носильщики трупов, которые до конца дней своих оставались грязными. Если уж быть до конца откровенным, местные проститутки стали моим первым и единственным в жизни университетом. Эти женщины с удовольствием слушают мои рассказы о самолетах и в обмен на это плетут кружева собственных обычаев. Храняя верность вере, всё ещё надеюсь, что однажды мы будем вместе. Я не пользуюсь их телами, но получаю нечто большее опыт. Так, например, от смуглой девчушки из Индии я узнаю, что в её краях, возле реки Ганг, есть дорога к островов, на которой кремируют покойников, разбивая их тлеющие черепа палкой. Она говорит, что именно в этот момент освобождается душа. Нестренко, здесь же у тебя в дневнике написано, будто толстая и потная женщина из Ост-Индии рассказывала тебе, что в её стране с покойниками прощаются не сразу, что труп родственника может оставаться в доме до нескольких лет, что его мумифицируют, чтобы каждый день разговаривать с ним и даже спать. Это правда? Да, гражданин начальник. «Теперь, когда я вспоминаю рассказ той проститутки, мне кажется, что этот обычай очень напоминает всех нас, живущих в СССР, верно? У тебя есть родственник, каждый день ты беседуешь с ним, обедаешь, ужинаешь. А вскоре оказывается, что следователи уже решили его судьбу, как, например, мою, еще в 38-м. Никто, не Сиренко, за тебя твою судьбу не решал. Ты здесь только потому, что свою жизнь загубил сам». Мне интересно бы понять какой момент. В следующий раз узнаешь. На сегодня всё. В смысле, в комамысли проваливается сюда. И щеечка, следователь. Между четвёртым и пятым допросом проходит несколько недель. Все эти однотипные бесконечные дни, я вспоминаю то, что уже успел сказать, И пытаюсь предположить, в какую именно сторону перепилится поведёт нашу следующую беседу. Самое сложное и милое, что я не знаю, в какой мы точке. Первый ли у нас акт или кульминация. Готовясь к новому допросу, я понимаю только, что впереди меня ожидает непростой разговор, и я хочу хорошо подготовиться. Киев, Харьков, Крым. Что из всего вышесказанного заинтересовало его? За что он хочет зацепиться? Вокруг чего плясать? Конечно, уже одного того, что есть в доносах и вырвано из моей биографии, вполне достаточно, чтобы объявить меня человеком неблагонадёжным и даже врагом народа. Однако этого, мой дорогой следователь, почему-то до сих пор не делает. Если бы целью его заключалось только в этом разве стал бы он тащить меня сюда в Саратов? Разве стал бы столько месяцев держать в тюрьме? Нет. Если бы всё было так просто, он бы давно прекратил следствие и предложил бы расстрелять меня. Но, вероятно, задача его заключается в чём-то другом. Именно поэтому мы всё ещё продолжаем встречаться и говорить. Все эти месяцы перепилиться толдычит, что я шпион. Но в этом ли его действительный запрос? Из того, что теперь приходит на ум, вероятнее всего, моего дорогого следователя заинтересовали солдаты разных стран, которых я встречал в Константинополе. При желании, наверное, он мог бы попытаться обвинить меня в том, что уже тогда, в 20-м, я был завербован одной из союзнических разведок. Впрочем, думаю, даже ему понятно, что обвинение это легко развалить. Ни итальянцам, ни уж тем более англичанам я был совершенно не интересен. Какую пользу мог принести беглый русский офицер? Что я мог знать, да с ена кого собирать, на таких же гремыг, как я? Те из нас, кто ещё мог воевать и приносить пользу на фронте, записывались во французский иностранный легион. Но хромых туда не брали. Нет, что-то мне подсказывает, что в Галиполе перепилиться задерживаться не станет. В этой пустыне ему делать нечего. Он знает, что после Турции в моей жизни были Сербия, Польша и Франция. А значит, он непременно захочет отправиться туда. Допрос пятый. После Константинополя ты уехал в Сербию, верно? Да. Почему именно туда? Почему сразу не вернулся в Советский Союз? Моя служба в добровольческой армии Деникина являлась для меня большим позорным пятном, гражданин начальник. Я совершил тяжёлое преступление перед советской властью, поэтому, находясь в Константинополе, чувствовал себя недостойным носить звание гражданина Советского Союза. Именно это обстоятельство и заставило меня не искать пути возвращения. Нестеренко, ты что, не видишь, что я записываю? К чему ты опять с самого начала несёшь всю эту ересь? Мне что, перед каждым допросом тебя сперва избивать? Я говорю правду, гражданин начальник. Правду? Значит, ты хочешь, чтобы я во всё это поверил и всё это записал, да? Да. Манда. Я знаю, что ты выехал в Сербию с затаённой ненавистью к Родине. Я знаю, также козлина ты позорная. что в Сербии ты стал работать на иностранную разведку. И вот именно про это ты мне сегодня и покажешь, понял? Да. В этот момент сам не знаю почему, я, наверное, впервые теряюсь. Переพลิтся вдруг меняется в лице. Новая маска. Ис седла меня выбивает вовсе не обвинение, ничего нового в нём нет, но то с какой пустотой и зазубренной советской интонацией говорит этот человек. Мне вновь начинает казаться, что этот перепилится совершенно глуп. В этот момент я уже не могу различить, он действительно такой твердолобый баран или в который раз проверяет меня. Уж сколько месяцев я осторожен, но что, если я просто переоценил его? Быть может, слишком перестраховался? Что, если этот перепелицей в самом деле такой нелепый новый советский человек? Что, если он из тупеньких? Быть может, зря я обманываюсь на его счет. Ведь так теперь походит на то, что он элементарный дурак. Хорошо ли это? Нет. лучше бы он был умным, потому что если окажется, что передо мной обыкновенный советский кретин, мне придётся разыгрывать новую комедию. Смелостью, честностью и юмором такого персонажа не переубедить. Как мантр, повторяя лишённые всякого смысла обвинения, перепилится вдруг открывается мне верным псом, способным до конца служить своему хозяину. Казалось бы, мы немного продвинулись. Он узнал меня, проник в мою иронию и понял, что да, я не люблю людей, но не советскую власть. И вот. Лыко домочаалы, начиная с начала. Внимательно разглядывая его, я чувствую теперь отголоски тревоги, ведь сложно понять, что у этого усколобового человека в действительности на новом мне. Намерен ли ты Нестеренко, наконец, прекратить свое бесполезное запирательство и начать рассказывать о своей предательской и шпионской деятельности против СССР? Понятно. Вот он, его метод. Долбить, долбить и еще раз долбить. Не следователь, но шахтер. Все в этой стране хотят быть великими тружениками. Изо дня в день, месяцами повторять одно и то же, чтобы как на глубине выбить однажды из меня, как из земли самой, признание. Гражданин начальник, дорогой вы мой, я повторяю, что никакой шпионской работы против Советского Союза не проводил, и все эти месяцы говорю вам правду. Правду? Правду? Мне известно, Нестеренко, что ты выехал за границу со специальными заданиями главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Почему ты не показываешь об этой работе на белых? Это не так. Я показываю правильно. Если вы в Белграде, то по прибытии в Сербию в 1921 году я решил начать новую жизнь и искал работу по технической специальности, надеясь, что рано или поздно буду вновь летать. Почему же ты не летал? никакой работы в Сербии я так и не нашёл. В связи с этим выехал в Болгарию, где мне предложили временно быть комендантом гостиницы. И ты думаешь, я в это поверю? Послушайте, это же легко проверить. Отель этот состоял на учёте в военного представительства Деникинской армии. Там я и работал. Как-то раз в гостиницу эту прибыл помощник начальника авиации Белой армии Баронов и рассказал мне, что и в Сербии, и в Болгарии имеется авиационное имущество, вывезенное из России во время революции. Баронов предложил мне заняться оформлением и отправкой этого имущества на юг Белой армии, на что я дал тогда свое согласие. — По-твоему, это не предательство? — По-моему, в тех обстоятельствах никак нет. — Но ты ведь собирался воевать против Советского Союза. — Да. Нет, я всего на всём старался чем-нибудь себя занять. Вечно следить за тем, чтобы гостиница не развалилась, мне, офицеру-лётчику, не хотелось. Ты выполнил это задание генерала Баронова? Нет. Почему? Потому что сербские и болгарские власти отказались передать Деникину самолёты до восстановления нормальных дипломатических взаимоотношений с Россией. И чем же ты тогда начал заниматься? Первые 2 месяца, как я уже показал, служил комендантом гостиницы. Коменданты у них занимались тем же, чем и наши? В смысле, как Блохин? А, господи, нет, конечно. Кого ж там в гостинице расстреливать? Нет. В Болгарии я занимался только тем, чем и должен был, решал технические вопросы. Ясно, показывай дальше. Работа это меня совсем не радовала. Город мне не нравился, болгары тоже. В связи с этим через некоторое время я возвратился в Сербию и поступил вольно-наемным механиком сербской военной авиации. Однако уже в 1923 году принял решение переехать во Францию. Почему? Потому что понял, что в Сербии, как и когда-то в России, мне более делать нечего. Сербы не очень-то спешили нам помогать. Значит, ты уехал во Францию? Верно. Чем занимался там? Первые несколько недель работал чернорабочим, так как имел только транзитную визу. Затем поселился в Версале и, получив нормальное удостоверение для политмигрантов, устроился на фабрику электроприборов. После этого работал на заводе Renault, и мне даже нравилось, потому что некоторое время я производил аэропланные части. Однако задерживаться там не стал, потому что мне предложили работу мечты. Это какой уже Я начал работать шофером в такси. Почему эту работу обыкновенным таксистом ты называешь работой мечты? — Потому что о такой работе можно только мечтать. Таксисты у них в почете, что ли, были? Я зарабатывал на хлеб и стакан молока. — Понятно. Тогда показывай мне, в каких белоэмигрантских организациях ты состоял в Париже. — Не уняться вам все никак, да? — Да. Повторяю, ни к каким белоэмигрантским политическим течениям я не примыкал и ни в каких организациях участия не принимал. Уверен? Да. Единственное, еще до Парижа, примерно в конце 1921 года, когда в Сербию из Польши прибыл представитель Савенкова и вербовал специалистов Белой армии, я в числе других офицеров дал свое согласие на вступление в его ряды, И выехал в Варшаву. Ты у нас прямо лягушка-путешественница, Нестеренко. Ещё и в Варшаву успел съездить. Зачем? Мне предложили жалование к тому же Варшава, это ведь был почти дом. Я думал тогда, что неплохо проведу время, смогу быть поближе к России и в конце концов вернусь на родину. Однако по прибытии в Польшу я понял, что белая армия совершенно развалена. И уже через 2 дня выехал обратно в Сербию. В Сербии, Болгарии, Польше и везде-то Нестеренко пытался сражаться с советской властью. Нет, я везде старался начать новую жизнь. Бесконечность попыток, гражданин начальник, только и всего. Ко времени, о котором теперь идёт речь, сражаться я давно и ни с кем не хотел. Вот, покопайтесь в моих дневниках, я об этом тоже писал. Варшава сплошное разочарование. Висла не впечатляет, безликий город тоже. Варшава холодная, неподвижная, и как и вся бесконечная Польша серая. Провинции. А сарянковцах мне и вовсе нечего сказать. Сизые, мутные. Кажется, эти люди ещё более наивны, чем русские офицеры в Галиполе. Сегодня, например, мне предложили дать присягу следующего содержания: Клянусь и обещаюсь, не щадя ни сил своих, ни жизни своей, везде и всюду распространять идею народного союза защиты родины и свободы, воодушевлять недовольных и непокорных советской власти, объединить их в революционные сообщества. разрушить советское управление и уничтожать опоры власти коммунистов, действуя где можно с оружием в руках, где нельзя тайно, хитростью и лукавством. Кто автор этого комичного текста? Как можно предлагать его русскому офицеру, который был на передовой Великой войны, прошел войну гражданскую и вынужден был покинуть Родину? Я спрашиваю у офицеров, что будем делать? Они отвечают, что разрушать советскую власть. Как спрашиваю я, разжигая ненависть к большевикам. А конкретнее, путём террористических актов против угнетателей. Что тут скажешь? План всегда один. Террористическими актами большевиков к власти приводят, теперь, похоже, собираются убирать. Без меня, господа. Без меня. Всё это, Несенко, ты писал, чтобы подстраховать свой зад. Я читал твои дневники. У тебя на любой случай есть отписка. Мне известно, суч и ты сын, что будучи за границей, ты принимал активное участие в белоэмигрантской организации, которая вела борьбу против советской власти. Почему ты всё время скрываешь это? Действительно только то, гражданин начальник, что иногда я поддерживал связь с участниками различных белогордейских организаций. Интересовался их деятельностью, но лично ни к каким организациям не примыкал. А как ты ты мог поддерживать с ними связь? Да очень просто. Одних видел на заводе, других в кафе, с некоторыми делил тарелку. В каком смысле? В прямом. Комната, которую я снимал в Париже, была пустой. Какую ни какую мебель я нашёл на помойке: стул, стол, некое подобие кровати, а вот посуда. Сегодня я впервые спал на новом, найденном вчера диване. Всё хорошо, но есть одно но: из центра торчит пружина, которую я вынужден обхватывать ногами. В общем, с мебелью проблем не было, а вот чашки и тарелки на помойках они, как правило, были битые. Кто же станет выбрасывать целые блюдцы, правда? Найти что-то сохранившееся и годное не представлялось возможным, покупать казалось глупостью и расточительством. В связи с этим мы русские часто обедали вместе. Я ждал, пока кто-нибудь из знакомых доест, затем мыл его тарелку и тогда уж обедал сам. Стоило ради этого бросать родину? А что здесь такого? В ресторанах нам тоже подают мытую посуду. Я по ресторанам не хожу, Нестеренко. И очень зря. Даже в Москве иногда бывает вкусно. Тебе виднее, ты у нас по ресторанам ходишь. И ворам, кстати, рекомендую. Это делает людей добрее. Как тут, кстати, в Саратове с ресторанами хорошо? Салетские люди гниды ты. Сейчас все силы тратят на борьбу, а не на гулянки. Продолжай показывать относительно своей жизни во Франции. О, если хотите, я могу посоветовать вам несколько неплохих бистро в Париже. Нестерпенко. Ладно, ладно вам. После поездки в Варшаву, а также после времени, проведённого в Сербии, я убедился, что белое движение окончательно провалено. В Париже я понял, что вести какую-бы-то ни была борьбу с советской властью более не имеет смысла. а потом выбрал жизнь обыкновенного таксиста мечта я однажды вернуться на родину и поэтому-то начал писать доносы доносов я никогда не писал однако информацию о белой эмиграции собирал и нашим сотрудникам передавал дерна кое что рассказывал да давай мне тут без этого великодушного кое что рассказывал да показывай, как ты стал одним из наших информаторов. Прислушителя. Кажется, тебе действительно лучше выйти. Даже странно, что всё это время перепелицы позволил тебе слушать. Если и есть вещи, которые никогда не изменятся, так это методы вербовки. Уверен, и в 1960-м, и в 1980-м обращать в свою веру чекисты будут ровно так же, как в 20-е годы в Париже. Даже спустя век, в 2020 году страницы моего дела, в которых будет описан процесс вербовки, останутся закрыты специальными бумажными конвертами. Многое в России изменится, а кое-что никогда. Кстати сказать, отксерокопировать мою последнюю прижизненную фотографию тоже будет нельзя. Так что вот она. Значит, ты стал нашим информатором? Можно и так сказать, да. И при этом продолжал работать в такси? Верно. Это было какое-то русское такси? Из семнадцати тысяч зарегистрированных в Париже машин... Три тысячи обслуживали русские эмигранты, так что можно сказать, что да, что русская. Я имею в виду, что ты развозил только русских? А, вы в этом смысле? Нет, конечно, на что бы я тогда жил? Нет, я развозил всех, и приезжих, и парижан. Среди них, конечно, попадались и наши бывшие вельможи, но в основном это были французы. Впрочем, подсаживались и иностранцы. Например, однажды в мою машину сел сам Фитт Джеральд. Это президент Америки? Нет, это писатель. Кого еще подвозил? Да много кого. Например, Махно. Махно? Да. И о чем он с тобой разговаривал? Да особенно ни о чем. Человек, который еще пару лет назад наводил ужас на целую страну, Был Мертвецкий пьян. Всю дорогу он жаловался на усталость и плохое самочувствие. Если честно, я даже не понимал, говорил ли он со мной или просто бредил. Махнул беспрерывно ныл, что испытывает жар, что ему совсем не нравится в Париже, что он отдал бы всё на свете за одну только возможность вернуться в своё сердце анархизма, в своё родное Гуляй-поле. Тебя послушать, ты-то не таксистом работал, а личным шофёром знаменитостей. Да если бы. В Париже я вращался среди самых простых людей. Подробнее. С кем ты общался? С кем дружил? С кем я дружил? Сложно сказать. Можно ли, например, назвать другом старика, который едва ли не каждый вечер садился в моё такси? В пятый раз он ждал, когда я допью свой стакан молока, и только после этого довольно комично ковылял в сторону моей машины, назвав адрес, который я и без того сразу выучил. Глядя в глаза парижу, чем-то напоминавшие моего отца, пассажир непременно начинал вести со мной беседы. Я знаю, о чём вы думаете. И о чём же? Вы хотите разобраться, почему Россия дошла до всего того, до чего дошла? Я думаю, что разобраться в этом довольно сложно. Причин надо полагать много. Нет, голубчик. В действительности всё очень просто. Это как 2жды 2. Два. В России, мой дорогой, всё так, потому что недопустимое допустимо. Мы с вами покинули страну, в которой нет алармистов. Всякий раз, когда нужно сказать хватит, русский человек говорит: "Да, дальше так продолжать нельзя". Но если подумать, одна из главных проблем России союз "но" и запятые. Мы привыкли ставить запятые там, где давно пора поставить точку. Простите, но я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Очень даже понимаете. Я имею в виду, что вместо того, чтобы поставить точку, мы вечно ставим запятую и продолжаем. Да, убивать нельзя, но да, пытать нельзя, но да, мы понимаем, что преступно неправильно, но но но но. После убийства старухи и её беременной племянницы, сестры, Достоевский обязан был бы поставить точку, но он совершил преступление. Преступление не менее отвратительное, чем то, что сделал его персонаж. Достоевский решил оправдать Раскольникова. Вот в чём наша беда. Слишком часто мы стараемся понять то, что понимать не нужно. Мы оправдываем то, что оправдывать нельзя. Мы копаем и копаем глубоко там, где копать не следует вовсе. Есть границы, за которые даже в желании пофилософствовать переступать нельзя. Недопустимое, недопустимо. Прежде чем начинать обустраивать страну, прежде чем пытаться жить заново, всем нам надобно написать декларацию, которая будет начинаться именно этими словами: недопустимое, недопустимо, мой дорогой. Приехали. То встатировал я. В Париже, гражданин начальник, как, собственно, и в других городах, я вел довольно затворнический образ жизни. Не было у меня ни особенных знакомых, ни каких бы то ни было друзей. Если честно, я мало с кем общался. Даже если я и бывал в кафе, то только для того, чтобы остаться наедине с собой. Вы ведь знаете, что иногда среди людей это сделать гораздо проще. «Слушай, басенник, хватит мне тут мозги пудрить». Я спрашиваю тебя, с кем ты общался в Париже? Давай, фамилии называй. Говорю же, что никаких друзей у меня не было. Разве что один осетин. Его звали Гайто. Вместе мы работали на заводе Citroën, вместе же после крутили баранки. Именно я рассказал ему о возможности работать в такси. А фамилия у этого Сетина была? Да. Газданов. И почему вы дружили? У нас было много общего. Он, как и я, хорошо знал Украину, какое-то время служил в Белой армии. Затем, как и я, ушел из Крыма, ютился в Турции и в Болгарии. Именно ему, Гайто, я передал свой автомобиль. Хороший был, малый, смышленый. Несмотря на катастрофическое, как и у всех нас, положение, умудрялся слушать курсы в Сорбонне. «Сорбонна — это что?» Это университет такой известный, можно и так сказать, для эмигрантов. Для эмигрантов мысли, да. Мм, ясно. Продолжай. Вы меня сбили. Хм. О чём я показывал? О посещении, о том, что он находил время на учёбу. А, да. Гайтов всё мечтал написать книгу. Уже не знаю, случилось ли она у него или нет. Но если да, уверен, в ней буду и я. Кстати, думаю, что я тоже мог бы написать роман. Какой еще роман, Нестеренко? Да хоть какой. Лично у меня нет сомнений, что недурственная получилась бы, княжонка. Согласитесь, гражданин начальник, столько событий для одной жизни. Война, революция, ранения, Париж, Варшава, Москва. Жаль, что я не умею писать. Вообще это немного грустно, что люди, лишённые всякого литературного таланта, не берутся за книги. Нет, конечно, многие берутся и даже становятся известными. Но я скорее о тех, кто мог бы стать писателем, но от чего-то молчит. Я вот человек простой и скромный. Я не пишу. Ну разве что дневники, но кому, кроме следователя, переพลิтся они интересны? Если честно, я больше люблю читать. Но коли задуматься, какое количество по-настоящему великих романов до сих пор не написано, а? Вот тот же Гайто, но совершенно не умел составлять слова в предложение. Однако ничего, вечно твердил мне, что однажды обязательно издаст роман. Думаю, что писателем становится ещё до того, как закончена первая рукопись. Писатель это прежде всего смелость и бесстрашие. А уж только потом талант и текст. Нестеренко. Знаете, о чём бы я написал? Да мне плевать. Понимаю. И всё же. Думаю, будь у меня дар, я описал бы родной дом. Я нарисовал бы людей, которые меня окружали. Вывел бы портреты отца и матери. Сделал бы наброски братьев и сестёр. Я описал бы часы, когда все они вместе молились и говорили о Боге. Ещё я непременно сочинил бы что-нибудь о солнечном луче, что в воскресный день всегда освещал нашу комнату, как огонь. Может, конечно, так было и не всегда, но мне почему-то наш дом именно таким и запомнился, гражданин начальник, перманентно освещённый солнечным лучом. Незеренко, ну помолчи, а? Словно школьник, совершивший ошибку, что-то зачёркивая на листе бумаги, ворчит перепелица. Ладно, ладно. Пусть правят, милая. В конце концов, мне тоже нужно время, чтобы перевести дух. Говорить в такой манере не так уж и легко. Строить из себя бесстрашного весельчака гораздо сложнее, чем в действительности быть таковым. Если бы все эти месяцы я позволял себе оставаться самим собой, он бы давно расстелил меня. Вы всё же знаете, гражданин начальник, будь у меня хоть какой-нибудь самый маленький литературный талант, я непременно изобразил бы незавидную жизнь в училище и молодые годы, когда, несмотря ни на что, я умел смеяться и радоваться жизни. Я описал бы войну и революцию, побег и будни в Париже, где навсегда попрощался с молодостью и превратился в скептика или в циника. Одиночество. Вести не откуда. Ничей дневник. Как бы я назвал свою книгу? Не знаю, но Нестеренко, закнись. Слушаюсь. Знаешь, милая, думаю, я писал бы мужчину, которому приходилось платить по 60 франков в день за аренду такси, а к тому же покупать горючее, оплачивать страховку и ремонт. Я описал бы эмигранта, который проводил за рулём по 14 часов в сутки, но не тяготился этим, потому что всё, о чём он мечтал, подвести однажды свою любимую. Да. Думаю, да. Думаю, я постарался бы выписать мужчину, у которого была вера. Вера, которая всё-таки его нашла. Обязательства Я, ниже подписавшийся перепелиться Павел Андреевич, состоя на службе или будучи уволенным, настоящим обязуюсь хранить в строжайшем секрете все сведения и данные о работе органов и войск НКВД, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже со своими ближайшими родственниками и друзьями. Если я буду заниматься литературой или сценической деятельностью, обязуюсь ни в коем случае не разглашать прямым или косвенным путём, а также в печати, периодической и непериодической, в сценариях, литературных и тому подобных диспутах и отдельных выступлениях сведений об агентурно-оперативной работе ВЧК, ОГПУ, НКВД в прошлом и настоящем. А в тех случаях, когда вышеуказанные материалы уже в виде рукописи, подготовленной к изданию, не продавать изданием без согласия на то соответствующих органов НКВД, передавая все перечисленное на предварительный просмотр и санкцию вышеуказанных органов. Невыполнение всего вышеизложенного грозят мне ответственностью по соответствующим статьям Уголовного кодекса. «Ты села в такси с каким-то мужчиной». Опять. Он был не молодой, но этот раз с искривлёв волосах. В первые мгновения мне почему-то показалось, что он был испанцем, говорящим по-французски. Это так. Я помню, что его выдавали шипение и хрип. А в зеркало заднего вида я видел, как едва заметный его язык прижимался к нёбу и верхним зубам. Твой спутник был мертвецки пьян. Ещё не узнав меня, как самого обыкновенного парижского таксиста, ты попросила меня помочь. Как когда-то на пристани в России ты спокойно сказала: "Помогите нам". Помню, что в тот момент я даже улыбнулся и хотел ответить: "Ну вот видишь, милая, ты ничего не можешь без меня". Но, конечно, я промолчал. Не согласился оказать услугу, и когда ты вдруг разглядела меня и поняла, кто стоит перед тобой, Радостно сказала: "Подожди меня внизу". Перед тем как закрыть дверь своей квартиры, она не дала мне денег, но погладила по щеке и поцеловала в переносицу. Если честно, вник тут я подумал, что ты просто не хочешь платить, но ошибся. Ты спустилась с чемоданом. Я не заплатила, потому что мы ещё не доехали до тебя. Чудеса. В ту ночь ничего не объясняя, без лишних слов ты переехала ко мне. Вера вернулась. Без выяснения отношений и бесконечного перечисления ран, без обид и ругани. Мы уснули в моей комнате на последнем этаже с видом на крематорий, и в ту ночь я думал, что во всём Париже нет людей счастливее. Как тебе удалось заполучить такое уютное место? Следующим утром пошутила ты. Я долго выбирал его, как тебя. Ты меня никогда не выбирал. Выбирал. Наверное, всю первую неделю я просыпался по нескольку раз за ночь. Мне всё не верилось, что ты рядом. И спустя месяц, и спустя два, несмотря на то, что мозг мой, казалось бы, давно должен был привыкнуть к новым обстоятельствам, я открывал глаза, чтобы только взглянуть на тебя. Больше всего на свете я опасался, что ты опять захочешь сыграть в прятки. Чтобы не спугнуть собственное счастье, я не говорил с тобой ни о прошлом, ни о будущем. Язык наш теперь был предельно прост. В нем не было ни времени прошедшего, ни времени будущего — В нашем с тобой языке было теперь только время настоящее и незавершённое. Я больше не говорю я был. Я больше не говорю я буду. Теперь я всегда говорю только я есть. Мы гуляли по набережной Сены и читали книги, слушали пластинки, которые нам давали всего на один вечер, и летали на самолётах, которые я описываю По утрам нежесть в кровати, из которой все еще торчала пружина. Поцеловав меня, ты громко смеялась, вставала на ноги и, возвышаясь надо мной, словно колосс, с воодушевлением и задором говорила. «Знаешь, Петь, в начале каждого без исключения спектакля, едва крылья кулис разлетаются к порталам, я выхожу к рампе и выбираю в зале всего одного зрителя. Этому приему меня научил один драматург еще в Киеве. Ты любила его». Я всегда любила только тебя, глупый. Так вот, знаешь, всякий раз, выходя на сцену, я выбираю в зале всего одного зрителя, и только тогда, только тогда петь по-настоящему начинается спектакль. Спектакль всегда начинается только тогда, когда актёр находит в зале всего одного зрителя. Почему актёр это делает? Потому что историю можно рассказать только одному человеку, и никогда всем. Потому что если история не тронет одного, она точно не тронет никого. И этот зритель я, да? Я единственный зритель, для которого ты играешь, верно? Да. Да, я всегда сижу в первом ряду, и выходя на сцену, ты всегда находишь меня глазами, и только тогда начинается спектакль, да? А да, любимый. И только тогда начинается спектакль. Подай мне, пожалуйста, пудру. Сегодня Вера рассказала мне, что всякий раз, выходя на сцену, актёр выбирает в зале всего одного зрителя, и только тогда по-настоящему начинается спектакль. Верочка рассказала мне, что историю можно рассказать только одному зрителю. Что актёры знают, это и всегда рассказывают её только одному и никогда всем, ибо если бы пытаться рассказать историю всем, она точно не тронет никого. Помнишь, ты сказала мне: "Подай пудру". Ты сказала это по-русски. И услышав тебя, я на мгновение замер, разглядывая тебя. Я понял вдруг тогда, что совершенно переменился. Не запятая, но точка. Действие законченное, свершившееся. Я должен быть счастлив, но чувствую страх. Кажется, в моей жизни наконец все налаживается, но я ощущаю пустоту. Что-то во мне навсегда сломалось. Я есть самолет, который еще можно разобрать на запчасти, на которой... уже никогда не полетит. Я ржавчина, который суждено стоять на окраине аэродрома. Где-то там глубоко в груди постоянно давит. Мне кажется, что повсюду ямы. Я боюсь упасть, гуляя по парижскими улицами. Я страшусь свалиться в Сену или провалиться в незакрытый люк. Вокруг неожиданно совершенно в моей жизни наступил какой-никакой, но всё же спокойный мир. Однако я чувствую, что эта тишина есть предвосхищение нового боя. Я смотрю в её серые глаза, и мне постоянно страшно. Я очень устал. Мне хочется отдохнуть. Мне хочется вернуться домой. Мне хочется быть ребёнком. Мне хочется сесть на колени к предавшему меня отцу. Мне хочется, чтобы отец обнял меня. Мне страшно, что прилетит новый осколок. Я знаю, что этот дикий век не любит меня. Перманентно я ожидаю биты. Я боюсь, что меня выдворят из Франции. Я боюсь, что не смогу работать. Мне ежеминутно бойзно, что Вера опять бросит меня, и где-то там, далеко-далеко, в России умрут отец или мать, а я не смогу приехать на их похороны. Я стараюсь говорить только в настоящем времени, потому что меня страшит будущее. Конечно, потому что каждый день все отчетливее, и я понимаю, как словно болезнь мутное прошлое поедает меня. Я знаю, что ничего хорошего мне ждать не приходится, что за новым поворотом всего-навсего мое прошлое, а значит, беда. В то утро ты сказала слово «пудра» по-русски. Но революция и война, эмиграция и Париж сделали так, что я услышал его по-французски. Очнувшись, словно я выполнил твою просьбу, Но осознал вдруг, что отныне и всегда, отныне и всегда теперь буду слышать это слово по-французски. Война сделала из меня человека, который слышал слово «пудра» по-французски, потому что по-французски слово «пудра» означало «порох». Автобиография Я, перепелица Павел Андреевич, родился в 1913 году в селе Титовка. В Шибекинском районе Курской области в семье рабочего в 1929 году окончил семилетку и в этом же году поступил в Воронежский геолога-разведывательный техникум. По окончании второго курса техникума в Воронежском обкомкомсомола был мобилизован на исследовательскую работу магистрали Москва-Донбасс, где проработал до сентября 1932 года. После окончания техникума Воронежским обкомом Комсомола был послан на работу в политотдел Шебекинской машино-тракторной станции, где проработал в качестве заместителя редактора политотдельской газеты «За коммунизм» до сентября 1934 года. В 1934 году поступил учиться на горный факультет Харьковского инженерно-экономического института, который окончил в 1938 году без защиты диплома. Диплом защищал в 1940 году, то есть уже во время работы в органах НКВД. В марте 1938 года ЦК ВКПБ был мобилизован в органы НКВД. В сентябре 1938 окончил Центральную школу НКВД, после чего был направлен в Центральный аппарат НКВД СССР, где работаю по настоящее время. В комсомоле состоял с 1926 по 1938 год. В партии с сентября 1939 года. Жена, студентка Московского института иностранных языков. В настоящее время обучение прервала. Дочь один год, сын новорожденный. Молодой отец, поздравление. Провалившись в воспоминаниях, я не замечаю, как заканчивается пятый допрос. В тот поздний вечер перепелица больше пишет, чем говорит. Я смотрю на решницы его кабинета и вспоминаю Париж. Когда меня выводят из камеры, мне так радостно и тепло, что я даже придумываю себе игру, обманываясь, будто ведут меня не коридорами Саратовской тюрьмы, а бесконечными парижскими катакомбами. Впрочем, место то по сути одно. Даже табличка парижская нам здесь бы подошла. Остановитесь тут царство смерти. В ночь после пятого допроса я засыпаю совершенно счастливым человеком, потому что непрерывно думаю о тебе, моя милая.